армяне в первой мировой войне накануне первой мировой войны в русской армии армяне составляли один два процента рядового состава два два процента обер и штабс офицеров полтора генералов и всего лишь ноль девяносто шесть процентов населения российской империи Армяне-офицеры в процентном отношении занимали пятое место после русских вместе с белорусами и украинцами, поляков, немцев, кавказских народностей. Им было доверено командование корпусами, дивизиями, бригадами, артиллерией корпусов и крепостей казачьими войсками. Многие из армян-офицеров Служили в генеральном штабе, в других центральных учреждениях армии, в высших военных учебных заведениях. Семьдесят полковников и подполковников были командирами полков, отдельных батальонов, начальниками штабов корпусов, дивизий, бригад, полков, уездными военными начальниками. В годы Первой мировой войны в армию было мобилизовано около 300 тысяч армян. Только через Тифлисскую местную бригаду за два года прошло 150 тысяч армян, в том числе 56 тысяч из Тифлисской и Елизаветпольской губерний. На Западном и Кавказском фронтах сражалось 180 тысяч армян в том числе около двух с половиной тысяч офицеров, десять тысяч в добровольческих отрядах Андроника, Дро, Драстамат Канаян, Амазас Сарвандзяна, Гайка Бажушкианца, Гая, князя Аргутяна, Кери Гавафян и других героев национально-освободительной борьбы армянского народа. Шестьдесят тысяч из них погибли в боях и получили ранения. В боях отличилось новое поколение армянских потомственных военных фамилий. Абамеликианов, Ахвердянов, Ахшарумянов, Аргутинских долгоруковых, Курганянов, Сагинянов, Калантарянов, Пирумянов, Лазарянов, Далуханянов, Меликианов и других. Основные силы воинов армян были сосредоточены на Кавказском фронте, где накануне войны армяне-офицеры составляли около 15% всего офицерского состава. В первый же день войны на Кавказском фронте, 18 октября 1914 года, Ереванский отряд совместно с Арикамышским и Кагизманским отрядами с боями пересекли русско-турецкую границу, оттеснили авангард турецких войск, завоевали всю Басенскую и часть Алашкерской долины. Начальником штаба Ереванского конного отряда был подполковник Гаврил Корганян сын генерала-майора Григория Корганяна. Получив звание полковника, он был назначен начальником штаба 39-й пехотной дивизии. 154-й Дербенский пехотный полк этой дивизии 22 декабря в ходе Сарикомышской операции в районе Кизилки-Лисы Взял в плен командира 9-го турецкого корпуса, командиров 17-й, 28-й, 29-й дивизий, 106 турецких офицеров. Более трети офицеров Дербенского пехотного полка были армяне. Первые поражения турецких войск на Кавказском фронте И участие армян в войне в составе русских войск были использованы турецким правительством против армян, проживающих в Османской империи. Усилилась разнузданная шовинистическая антиармянская пропаганда. Тщательно разработанная младотурками программа уничтожения армян была пущена в ход.